Часть вторая. Глава девятая. Третья попытка. Ну, что теперь, сыщик Алиса? Кофе, утрясти чувства и устаканить мысли. А что я еще могла сказать? Мне срочно надо было сесть где-то подальше от стен, за которыми, может быть, прямо сейчас ходил этот убивец. Сесть, собраться с мыслями, что делать дальше. Звонит ли инспектору или кто он там, Олипию, попробовать войти в его дом, убийцы в смысле, а не инспектора, глянуть недреманным оком, вдруг угляжу, какие улики. Что я собиралась углядеть, мне было неясно, но ведь должны быть какие-то следы или их полное отсутствие, что тоже можно счесть уликой. Мы вернулись назад к развилке. Оказалось, бар, про который я думала, что он закрыт намертво, работает. Пока мы там шарахались по домам бананового барона и благородной грымзы адвокатши кабачок открылся. Запертая ранее дверь распахнулась. На веранду под навесом выскочили выцветшие, некогда красные столики. Над входом возникла клетка с покрикивающей желтощекой птицы. За стойкой стоял дед. Протирал стаканы замызганной тряпкой. За ним на стене висел его собственный портрет 40-летней давности. Там это был мужик лет 30, мой ровесник, в общем, с черными кудрями, белозубой улыбкой, в на груди рубашке пола и спортивной ярко-синей куртке. Ниже, за стойкой, это был грузный старик, седой, Глубокие морщины у глаз, покрытые узлами вен руки из закатанных рукавов полосатой сиренькой рубашки. Режущий глаз контраст, душераздирающее зрелище. Когда я буду старый, ни за что не повешу на стену свой молодой портрет. Гонзо взял мне привычную чашечку эспрессо, себе малек пива, и мы выперлись из бара на улицу усели за столиком ровесником портрета. С одной стороны открывался вид на электрическую подстанцию, стоящую чуть выше по горе, с другой — черепичная рыжая крыши, как ступени с горы, и дальше внизу — все та же взлетная полоса вдоль океанской синевы. — Мы же пойдем к нему? — Нет. — Почему? Мы же не скажем, что знаем, что он убийца. Ты что-нибудь придумаешь. Ты вон какой молодец. Врешь, как дышишь. И ему наврешь чего-нибудь. Нет. Но мы же должны убедиться. Нет. Вот уперся. Нет да нет, понимаете ли. Но я тоже уперлась. Ну, нет так нет. Но нет и королевского суда нет. Сама управлюсь. Я бросила на стол две монетки по полевра. Встала. И пошла. На повороте, там, где дорога начинала подниматься на гору к трем одинаковым вилам, я обернулась. Гонзу по-прежнему сидел за столиком, как обычно, выставив вперед ноги. Тянул из горлышка свое пиво. Перед ним на столе лежал мобильник. Хрыч старый сошел на финише. Струсил. Сейчас своему дружку Копу звонить будет. Ну ничего, пока позвонит, пока расскажет, пока те приедут, я успею. И очень даже хорошо, что он в полицию сообщит, а то мало ли что. А так мне не страшно. Копы приедут и спасут меня от маньяка. Вот сейчас я влюсь к нему и скажу, где моя сестра? Она мне смс-ку прислала, что тут с тобой. Или лучше... «У меня письмо для вашей девушки, позовите ее». «Или Мишель Серо, вам письмо от Э...» «Если б я знала, как звали мою прекрасную купальщицу». «Что бы придумал Эндин Люсиен? Он-то всегда запросто является в любой дом. То прикинется доставкой пиццы, ничего, что ее никто не заказывал, то типа номером дома ошибся. И главное, ему всегда открывают». Пускают к себе. Никто ни разу через закрытую дверь не проорал, чтоб убирался, и его сюда не звали. Во, придумала. Я скажу, что я из аэропорта. Что русалка не получила одну сумку, забыла, а я ее, сумку эту, привезла. А почему в аэропорту решили, что сюда надо тащить потерянный багаж? А потому, хрен знает почему. Если спросят, на ходу сочинять буду. Только у меня никакого багажа нет. И магазинов тут нет. А идея хорошая. Сзади застрекотал мотоцикл. Ага, едет. Я встала на краю дороги. Никаких тротуаров тут и в помине нет. Бетонная канавка. За ней сразу бетонный забор. Гордо скрестила руки на груди. Нацепила на бенную улыбку. Наполеон. На Аркольском мосту, чтобы улыбка выглядела под обмене, повторяю про себя. Я гордо и надменно улыбаюсь, транслирую надменность в пространство. Подкатил Гонзу к моим ногам, кривиться ухмылкой. — Ну что? — говорю. — Позвонил копам. — Нет, немногословный ты мой. Слушай, я придумала. Мы придем к нему и скажем что доставили забытый в аэропорту багаж что эта русалка наша забыла там сумку правдоподобно же и посмотрим что он на это скажет он отпираться начнет нет тут никого и не было и в аэропорту никто ничего не забывал а мы сумку забыла молодая сеньора такая светлые длинные волосы голубые глаза Он занервничает, начнет путаться. Вот увидишь, обязательно начнет. А мы тогда... Это дом номер шестнадцать? А он радостно... Восемнадцать. А мы... Ой, мы адресом ошиблись. Только вот сумку надо где-то взять. Гонзу сидел на своем мотоцикле, опираясь одной ногой о землю, и смотрел мне в глаза. У него выражение лица такое было, Будто он меня узнал, только что, сию секунду узнал. Ничего, что мы там ночью, э, а узнал вот только сейчас. Ну, бывает, на незнакомого смотришь, и вдруг, ба, да я же его знаю. Это ж мой старый кореш, да мы же с ним, да ну как же. И у него во взгляде подобное узнавание. Вроде как мы с ним когда-то давно чего-то. — Вместе? Ты безбашенная дура и аферистка. Это, не поверите, прозвучала ласково. Совсем не как дура, а как девочка моя, что ли. И я гордо, Наполеон еще из меня не выветрился, ответила. — Да, я такая. Садись. Я даже спрашивать не стала, куда мы. Сдала, что выиграла. Мы метнулись до супермаркета, купили там сумку среднего размера и заодно Гонзу накупил продуктов. Мясо, хлеба, лука, еще чего-то. Всю кучу в новый суммарь загрузил. Два в одном. И клиента развести, и кухню свои одолжения сделать. И снова порули к трем бетонным кубам для благородных. Стоим мы у глухой стены, Между калиткой и воротами въездными. И я чего-то опять внутренне заерзала. Вся уверенность моя стекла соплей по сковородке. Прикидываю, вот мы позвонили, Этот Мишель Серо открыл дверь, Опять же, если он сам открыл, А не прислуга какая-нибудь. Я ему свою пургу-просумку в аэропорту, Он ничего не знаю, И дверью хлоп прямо по носу мне, идиотки «Хлоп! Он нас внутрь не пустит, и разговаривать с нами не будет, и ничего я про девонь не пойму, убивал или нет». Я скисла. И тут... ж Жжж... Ворота стали в сторону отъезжать. Я от неожиданности аж за мотоцикл присела. Спряталась, как маленькая. Ворота открылись, выехала машина «Белое Рено» и, свернув, полетела в сторону автострады. Ворота стали закрываться. Я, судорожно сжимая свою дурацкую сумку, не задумываясь даже, шмыгнула в быстро сокращающийся проем ворот. Гонзу шипя «Придурочная, ты куда?» «За мной!» Ворота закрылись.